У подъезда ничего и никого способных вызвать подозрения. Идиллия. Данил еще на первом этаже услышал стеклянный звяк, продолжавшийся все время, пока он поднимался на пятый, последний. Источник звяка ему был знаком. Это шатеночка из соседней квартиры складывала бутылки в большущий картонный ящик из-под Голдстара. служившей временной урной до вечернего прибытия мусорной машины. Данил поднимался бесшумно, и она его не заметила. Засекла лишь, когда стал доставать из кармана ключи, и они звякнули. — Довольно симпатичная, не расплывшаяся еще ляфам лет тридцати. Торопливо запахнула халатик, но Данил успел рассмотреть, что вся грудь и шея у нее в багровых засосах. Если сопоставить это с горой бутылок и тем, что ей давно следовало быть на работе, ребус получался простой. Вовсе и не ребус даже. — Вернулся? — спросил Данил. Но ну и слава богу. Лицо у нее было, ошалело счастливым. Даниил с этой парочкой был мимолетно знаком. Поскольку он несколько раз спускался за почтой в форменных офицерских брюках с красным кантом, соседи его считали по-прежнему находящимся в боевом строю, а Вадика — его младшим братом. И ни в том, ни в другом Даниил их не разубеждал. Зачем? Сами соседи были бюджетниками. Она учительствовала. А он служил лейтенантом во внутренних войсках и две недели назад отправился в невеселую командировку, держа курс на Чечню. Такие дела. Теперь, как нетрудно догадаться, вернулся в целости и сохранности, гулеванил и любил женушку до упора, простенько и незамысловаты живут люди, позавидовать можно. Она все еще молчала, пунцовая от счастья. Данил понятливо кивнул ей и собрался отпереть дверь, но она. трепыхнулась вдруг. «Данила Петрович, вы ключи вчера никому не давали?» Он моментально подобрался. «Э, «Да понимаете, Катя, Вадька ухитрился потерять бумажник с ключами и с паспортом и видел уже по ее лицу, что попал в точку. А я сутки торчал на полигоне. Неужели совались гады?» В паспорте ж полный адрес. Заходи, кто хочет. Я еще и подумала. «Так-так-так-так-так», — так, так", сказал он, с видом крайней озабоченности, не столь уж и наигранной. «Лез кто-то? Во сколько?» «Уже около полуночи где-то. Сережа как раз курил на площадке с ребятами, а я вышла. Очень уж шумели. И тут он идет, ключами поигрывает, так уверенно». а сам взглядом все по номерам квартир. И видно, что первый раз тут. Увидел нас всех, постоял, глазами пошарил, с таким видом, будто не туда попал, и тихонько назад. Мужики и внимания не обратили. — Молодец вы, Катя, — сказал Данил. — Вам самой бы милицейские погоны-то носить. — Да он же явно целился на вашу дверь, видно было. Высокий, черный, вроде цыгана, но, по-моему, не цыган и не кавказец. Просто вид такой, ну, вроде казака. Почему-то сразу всплывает ассоциация с казаком. «Есаул форточный», — проворчал Данил. «А одет, конечно, в джинсы кожа. В джинсовом костюме, только не в синем, а в таком, словно бы сероватом». «Нужно заявить или, по крайней мере, сменить замок?» «Да, заявлять делу дохлое», — сказал Данил. «Но где его искать? И что, ученым языком говоря, инкриминировать?» «А вот замки я нынче же поменяю». «Спасибо, Катя». Он кивнул ей, отпер оба замка, набрал код «144255». Шесть кнопок с цифрами на стальной пластинке были не замком модной лет десять назад системы, а ключиком к сигнализации. И довольно надежным, потому что без того самого дорогонького сканера все комбинации методом тыка не переберешь и за сутки. Значит, второй вариант. Плюс везения, Он пришел немедленно после убийства, спокойный, холодный профи. Вот только на лестнице гулеванила поддатая компания. Наверняка собрались свои, такие же, внутряки. И на ком-то ручаться можно. Была, если не полная форма, то штаны с кантами. И профи моментально отступил от греха. Не стал разыгрывать троюродного дядю из Мухосранска. Данил на его месте сам поступил бы так же. Он тщательно притворил за собой дверь, накинул цепочку. В квартире он не был три дня. Вполне достаточно, чтобы притащить сюда хоть атомную бомбу. Обыск Данил начал, как учили когда-то, двигаясь по часовой стрелке вдоль стен, оставляя центр комнаты с письменным столом напоследок, перебрал все в серванте, тщательно перетряхнул натасканные сюда Вадькой книги, заглянул под диван, снял с него белье. Ни под ковром, ни под видоком, ни под телевизором никаких роковых бумаг, таивших зловещие тайны. И в футлярах видеокассет ничего. Перешел в другую комнату, проделал там те же манипуляции, никакого улова, и в кухне та же Петрушка. В одной из больших деревянных колонок магнитофона умельцами Данила был оборудован тайник. Ну, не так-то просто и открывавшийся. В тайнике ничего не оказалось. Так оно и должно быть. Колесам Данил ничего сюда в последний месяц не прятал. Теперь на десерт стол. Данил сунул в конверт все дискеты, чтобы показать Ольге, В самом компьютере обнаружилась лишь дискетка с игрой «Черный лабиринт». Ничем серьезным со здешним компьютером Вадик не занимался, но все равно Ольге предстоит проверить дискеты на служебные коды и все такое прочее. Хорошо еще, что Вадька был аккуратистом. В ящиках стола порядок, как в казарменной тумбочке салаги, Микрокалькулятор, авторучки, Ватькины документы, распечатанные письма. На каждом по въевшейся привычке Вадька ставил дату получения, число, месяц, год. Немного писем, самые обычные. Три от матери из Томска, два от какого-то приятеля из Свердловска или по нынешнему Екатеринбурга. Все пять адресованы на эту квартиру. Одно адресовано на фирму Какая-то московская библиотека сообщала, что заказанной книги в наличии не имеется, к их превеликому сожалению. Открытка из того же Томска. Какой-то Славик поздравлял друга с Первомаем, с нынешним. Но, должно быть, представления не имел о кое-каких переменах в личной жизни друга Вадьки, иначе не отправлял бы поздраву на Королева. Две книги в бумажных обложках, секреты компьютерных языков Basic и Fortran, блок сигарет, по Вадькиной привычке распечатанный с торца. Тяжелый что-то блок. Опаньки. Данил вытряхнул на ладонь две небольшеньких пистолетных обоймы с коричневыми патрончиками. По семь в каждый. 22 второй калибр. Он же 5,6 миллиметра. По размерам обоймы вполне годятся для эрмы и ижеснею. Такое положение и называется полная растерянность. Если не печатно, звучит гораздо короче. С балкона не швырнешь белый день, меж ближайшими деревьями и домом довольно широкая пустая полоса, и дома не оставишь. «Вдруг нагрянут?» После короткого раздумья Данил принес из кухни пустой целлофановый мешочек, тщательно протер обе обоймы, бережно их замотал целлофаном и осторожно опустил в слив унитаза. Там и полежат. А если заявятся незваные гости, всегда успеешь дернуть за веревочку, потом, правда, могут застрять где-то в трубе, но это уже не наше дело. Главное, не у нас». И отпечатков нет. Потянулся к сумке, но передумал и снял трубку. «Пятый. Дежурный пост. Большой. Появился. Ищет вас. Велено, немедленно. Быстренько подошли пару ребят», — сказал Данил. «Куда? Откуда я звоню? Пусть сидят здесь и прохлаждаются. Могут быть гости». Если гости — мопсики, ребята тихо сидят на хате у друга и пьют пиво. А если забредет какой зеленый, что вполне вероятно, его нужно будет аккуратно упаковать и сдать мне. Только пусть не ловят хохотальником воробьев, если придет зеленый, он будет не лопух. А почему подбери кого пообстоятельнее?» И положил трубку. Подумал, что насчет мопсиков, то бишь милиции, по их нехитрому коду, он мог и перебрать. Вряд ли они так быстро установят, что покойному гражданину Ивлеву принадлежала именно эта квартира. Или это уже знает Тихарь, внедренный имя в Интеркрайт? Поди догадайся, что именно он знает, коли поневоле приходится обращаться с ним, как... с хрустальной вазой времен Ренессанса. Глянул на часы. Половина двенадцатого. Глаголев дома никак не может оказаться. Посему стоит рискнуть. Набрал номер. Трубку сняли на третьем гудке. Да. По этому одному короткому словечку Данил не смог отличить на слух маму от дочки и потому вежливо спросил. «Скажите, пожалуйста, это баня? Это раздевалка?» А Баня аккурат через дорогу, — столь же вежливо проинформировал его чуточку хрипловатый Ларин голосок. — Говорите смело, мистер Бонд. Верная агентесса дома одна-одинешенька. — Ну, гутен так, Freulein. Она преспокойно ответила длинной немецкой фразой, из которой Данил не разобрал ни черта, поскольку владел лишь английским в обоих вариантах. классическим, британским и вульгаризированной штатовской мовою. — Стоп, стоп, стоп! — прервал он. — Пошутили и будет. — Нужно увидеться. — Опять халтурка? — Вполне возможно. — Ты не занята? — Ну, чем заняться летом, примерной школьниц? — Где обычно? — Да. — Восемь часов устроит? — В верхнем баре. — Полностью, шеф. — Если я задержусь? Они там будут знать. Понятно. Учту. — Кстати, шеф, вы мистера Ивлева сегодня не видели? — Да нет. Вообще-то он сказал чистую правду. То, что он видел час назад, не было уже никем и ничем. Так, пустая оболочка. — Если узрите, скажите, что он мне нужен. Пусть звонит. — Ага. — Всего? — «Всего». Данил положил трубку, потер лицо левой ладонью и долго сидел, закрыв глаза. Кажется, впервые он пожалел, что полтора года назад во все это ввязался. Многие старательно высмеивают предчувствие и озарения, но только не люди профессии Данила, пусть даже профессия вроде бы бывшая теперь. Проявляется это по-всякому. Кто пересаживается подальше от места, куда через пять минут шлепнет горячий осколок? Кто совершенно точно предчувствует завтрашнюю свою смерть? И многие, очень многие, пусть даже сами не умеют облечь это в членораздельные слова, совершенно точно знают, когда подступает время крупных неприятностей. Сейчас Данил не сомневался, что крупные неприятности для него наступили. Он покопался в куче, нашел кассету, выкрутил громкость до половины. Браво! Загремела медь, ухали трубы, могуче надрывался хор. Белая армия, черный барон, снова готовят нам царский трон. Но от тайги до британских морей красная армия всех сильней. И вовсе уж величественно разливался лихой припев, так пусть же красное сжимает влаз на свой штык мозолистой рукой, и все должны мы неудержимо идти в последний смертный бой. Вообще-то к марксизму-ленинизму Данил относился еще хуже, чем к педерастии с лесбиянством. Он и раньше, несмотря на обязательное членство в руководящей и направляющей, жил с партией родной... в разных плоскостях, ибо таков уж обычай, что у крестьян, что у офицеров пахать себе свою делянку, не забивая голову актуальной идеологии. Как говаривал добрый приятель Януш Орлич, капитан из охраны Геррика и нынешний коллега по бизнесу, прихожу домой, идеологию вешаю на крючок вместе с фражкой. Но в том-то еще и юмор, что пресловутая тоталитарная система ухитрилась как-то незаметно наклепать множество чертовски прилипчивых шлягеров, прибавляющих бодрости организму даже надежнее, чем тяжелый рок. Он выслушал еще песню про артиллеристов, которым Сталин дал приказ, выключил магнитофон, чувствуя, что обрел должную легкость во всем теле. Сел за стол... Извлек лист белой бумаги из Ваткиных запасов и быстро написал разборчивым почерком: Начальнику Северо-Восточного ровода полковнику Агееву НТ, от гражданина Черского ДП, проживающего по адресу город Шантарск, улица Малиновского, 45-22. Заявление. — Уважаемый товарищ начальник, выходя сегодня из квартиры, принадлежащей сотруднику нашей фирмы, где я находился по служебным делам, улица Кутеванова, 5, 15, я нашел в подъезде две пистолетные обоймы с патронами, которые считаю своим долгом немедленно сдать органам милиции. — С уважением. Расписался, поставил сегодняшнее число и дату. Чтобы исключить всяческие случайности, пусть теперь налетают и обыскивают калиохота. Фокус был старый, но безотказный. Все те шантарские ребятишки, кого посвященные именовали «бультерьерами», да и не только шантарские, идеи-то носятся в воздухе, принимали схожие меры предосторожности. качок с бритыми висками, бодро чапал по своим делам с боевым стволом под полой, а в кармане у него лежало подобное заявление «Законопослушный гражданин нашел под кустом эту страшную стреляющую штучку, каковую и торопится немедленно сдать родимой милиции». Понятно, заявление каждый день приходилось писать новое с актуальной датой. Главное — держать пистолет в кармане или за поясом, не надевая кобуры. Иначе получится конфуз. Он закатал повыше рукав, поборов совершенно неуместную в данный момент брезгливость, извлек сверточек из унитаза, выбросил целлофан в поганое ведро и старательно вымыл руку, упрятал обоймы в карман и вышел из квартиры. Бравый усмиритель Чечни — Очнулся и явно похмелился. Из-за двери доносилась боевая песня, исполнявшаяся совершенно немелодично, но с большим чувством. Новая какая-то. Неужели так быстро успели придумать? Впрочем, что тут удивительного? Примеров хватает. Данил сел в машину, развернулся, заглушил мотор и закурил. Мимо проходили люди, и каждый считал своим долгом на него украдкой зыркнуть. «Нет, у нас положительно не Чикаго. Хотя в последние годы машин и прибавилось несказанно, человек, мирно сидящий себе в припаркованном на обочине автомобиле, все еще вызывает сложные чувства, эдакую смесь подозрительности с любопытством. А чего это он в самом деле здесь расселся-то?» — подумает любой. «Как-то это чего-то...» У подъезда остановилась «Вишневая девятка». Выскочили два его «орла» и без излишней спешки двинулись на задание. Ну вот и ладушки. Витек с Равилем. Ребята серьезные и несуетливые. Сработают по-крестьянски обстоятельно. Он выбросил в окно окурок и отъехал. По пути увидел подходящее местечко. Бетонный забор завода «ЖБИ». где догадливый окрестный народ давно устроил грандиозную свалку и пер туда разнообразнейший мусор. На заборе, правда, красовалась огромная синяя надпись, гласившая, что свалка мусора запрещена. Но кривые буквы, стращавшие штрафом в 50 Р, были намалеваны еще при старых ценах и давно никого не пугали. Данил остановил машину, отыскал в багажнике тряпку побольше, старательно завернул обоймы и запустил сверток подальше, к самому забору. Здесь ему и лежать до снега, а если бичи и наткнутся, закопают еще глубже от греха. Заявление он преспокойно поджег зажигалкой и растер подошвой пепел.